Глава восемнадцатая. О барьерах установленных и разрушенных. Чем занимаются все порядочные девушки глубоким вечером, стремительно протекающим в ночь? Правильно. Ходят вокруг гостиниц, вооруженные большой кистью и ведром белой краски. Я очертила уже добрую треть территории вдоль изгороди и начала думать, что присоединиться меня попросили не потому, что я обладаю каким-то необычными способностями а чтобы повесить самую скучную работу. В самом деле, кому еще доверить ответственную миссию помечать границу Большого дома краской, как не начинающему иллюстратору? «Уи-уи!» – пропищал семенящий за мной цыпленок. «А ты вообще предатель!» Согнувшись в три погибели, обронила я. «Как гулять, так и так Юле, а как что серьезнее, так сразу господам-заклинателю и борцу. «Уи-уи!» – прозвучало с неподдельной досадой. Я вздохнула. «Ладно, ты не виноват, это просто я не гожусь ни на что, кроме уборки и разрисовывания травы». На этот раз в писке отражалось категоричное несогласие и воинственное желание приободрить. Воинственность заключалась еще и в том, что цыпленок начал выписывать вокруг меня круги и умудрился вляпаться в краску, став при этом частично белым. Я улыбнулась. «Дух называется. Стал бы неосязаемым, и все дела». Обидеть цыпленка совершенно не хотела. Да и он, в общем-то, обижаться даже не думал. В его компании мне стало веселей, и дело теперь продвигалось значительно быстрее. Когда с поставленной задачей я справилась, вернулась в гостиницу, где сразу же отправилась в излюбленную подсобку. Вошла в нее, по привычке не включая свет, опустила на пол ведро с краской и сняла перчатки. Наблюдательница не показывалась мне уже давно, и увидеть ее сегодня я никак не ожидала. Поэтому фигурка, скукожившаяся у старого шкафа, буквально застала меня врасплох, и я едва не вскрикнула. Спустя мгновение устыдилась своего порыва и приветливо ей улыбнулась. Конечно, после случившегося с Джеей нервы шалят, но это вовсе не повод портить дружеские отношения с одиноким духом. Уж не знаю, считала ли наблюдательница меня своим другом, но, по крайней мере, я искренне на это надеялась. Ее внезапный порыв со мной заговорить удивил не меньше, чем само появление этого замкнутого духа. По правде сказать, я не была уверена, что она пытается мне что-то сказать, но и иного объяснения, протянутым вперед рукам и беззвучно открывающимся губам, придумать не могла. «Что с тобой?» Я сделала шаг в ее сторону, и она тут же отпрянула. «У тебя что-то случилось?» На короткий миг показалось, что она сейчас ответит, но этого так и не произошло. Она отошла в тень, слилась со стеной, и до меня донесся лишь приглушенный протяжный вздох. «Тупиц! В смысле, Юля, где тебя носит?» — настиг меня гневный вопль госпожи Санли. «Живо сюда!» Опомнившись, я бросила еще один быстрый взгляд на то место, где скрывалась наблюдательница, и покинула подсобку. Голос управляющей доносился из холла, куда я и вошла, не без удивления обнаружив, что никаких зевак здесь нет. Наверное, госпожа Санли обеспечила порядок, велев никому не высовываться из своих комнат. Это она умеет. Кому надо, пригрозит, а кого-то сопроводит в апартаменты с услужливой улыбочкой. Вся верхушка была уже в сборе. И, по правде говоря, я в такую могучую кучку совершенно не вписывалась. В голове творился полнейший кавардак, из которого на первый план выбивался вопрос «что сейчас будет?» и напоминание «не забыть выпытать у Германа подробности о «звервоне». Да, этот грязный, вонючий, к тому же редкий и сильный дух упорно продолжал занимать мои мысли. Кажется, вторгся в самые недра сознания и даже там успел наследить. «Ну что, приступаем?» Скорее не спросил, а призвал к действию Кирилл, вслед за чем все встали на начерченный на полу круг. Этот круг я заметила ровно в тот момент, когда управляющая вновь окатила меня волной недовольства, призывая занять место рядом с ними. Я не без опаски подчинилась, попутно пожалев изгвазданный краской пол, ступила на белый контур и... и началось. Воздух как будто сгустился, став плотным и осязаемо вязким. Я не понимала, что именно происходит, но не предчувствовать изменения было попросту невозможно. Еще некоторое время видимых проявлений творящейся магии не было заметно, но в какой-то момент появились и они. Сначала едва уловимое свечение, исходящее от каждого из участников круга, а затем ставшее гораздо ярче. Вскоре я с изумлением заметила, что такое свечение исходит и от меня, правда совсем тусклое, почти незаметное, но все-таки. Оно было бледно-золотистым, точно сотканным из множества мелких мерцающих крупинок. Невероятно! Маг-заклинатель духов, безымянно борец и ведьма Вытянули перед собой руки, и я интуитивно сделала то же самое. Теперь свет струился сквозь пальцы, сливаясь в единый переливающийся сгусток, с каждым мгновением становящийся все больше и больше. Он пульсировал, вбирал в себя энергию, и я просто поверить не могла, что чувствую в таком... таком чуде. По ощущениям прошло несколько минут. Перед тем, как образовавшийся шар вдруг пришел в движение, и полетел прямо к выдоху. Все тут же отправились следом. Вышли на улицу, где почему-то не горел ни один садовый фонарь, и остановились там же, где переливающийся шар, в центре переднего двора. Если бы не разные оттенки, этот шар можно было бы принять за миниатюрное солнце. Мне даже казалось, что его легкая пульсация — это дыхание, а он сам — живое существо. Нестерпимо хотелось до него дотронуться, и проверить, такой ли он горячий, как мне думается. Но я, конечно, это желание сдерживала. Мы снова стояли вокруг шара, и снова некоторое время ничего не происходило. А затем шар внезапно стал распадаться на огни поменьше, которые срывались с места и разлетались по всему периметру двора. Они летели, оставляя за собой длинные хвосты, какие бывают у падающих звезд. И я невольно вспомнила о звездах других, тех каким загадывала желание. И ведь последнее сбылось. У меня есть самая потрясающая в мире работа, возможность заниматься любимым делом, каждодневное созерцание чудес, и какими бы недостатками она ни не сопровождалась, им ее не испортить. Тейрон, Кирилл и госпожа Санли разошлись в разные стороны, а нам с Германом выпало идти на запад. Мы шагали молча, И я с интересом наблюдала, как он управляется встречающимися на пути шарами. Стоило безымянно-борцу протянуть к ним руку, как они взмывали вверх, обращались сияющей завесой, а как только мы удалялись, становились невидимыми. Таким образом, прямо на моих глазах появлялся тот самый барьер, невидимый, но невероятно сильный. «Кто такой звервон?» Я не была бы собой, не попытаясь разговорить с Германа, тем более, когда мы остались наедине. Мне не ответили, но это меня не остановило. Слушай, у вас у мужчин есть хоть какая-нибудь логика? Впрочем, учитывая то, что всегда говорят только о женской, вероятно, нет. Но в любом случае, это очень странно, постоянно меня игнорировать, но в то же время приходить на выручку. Заметь, когда не звали, а потом еще просить посодействовать в установке какой-то там защиты. Выпали все это на одном дыхании, я шумно выдохнула и попыталась успокоиться. Все же такое отношение задевало, как бы я ни старалась убедить себя в обратном. А особенно задевало безразличие Германа. Безымянный его забери. Ты не нравишься Тейрону. Эти слова буквально застали меня врасплох. Точнее, он не хочет, чтобы ты была моей напарницей и вообще работала в большом доме. Я уже открыла рот, но Герман меня опередил. Не знаю почему. «Ты поэтому меня игнорируешь?» «Во мне боролись недоумение и негодование. Потому что я, видите ли, пришлась не по вкусу великому заклинателю духов?» Герман резко остановился и, обернувшись ко мне, посмотрел в глаза. Это было нечто, правда. Проступившая сквозь темноту фигура, блестящие в полумраке глаза и светлые волосы, на которые легли блики огней. Он был значительно выше меня. Смотрел сверху вниз, Но в этом взгляде, как ни странно, не было ни снисхождения, ни превосходства. Взгляд походил на тот, что я видела на ярмарке духов, в злосчастный момент полета над костром. Почему злосчастный? Потому что с него все началось. Для меня начался противоречивый безымянно борец по имени Герман. Я обязан Тейрону жизнью. Больше, чем жизнью. И это тот долг, который мне никогда не вернуть. произнес он с несвойственной ему горячностью. «Но я никогда не стану слепо выполнять чьи-либо указания, если не считаю это нужным». Я усмехнулась, пряча кипящий внутри меня ведьмовский котел чувств. «А так, значит, ты избегаешь меня по собственной инициативе». Что вдруг нашло на Германа, мне было неведомо, только на его лицо набежала тень, вызванная вовсе не погасшим поблизости огоньком. «Все, кто мне так или иначе дорог, погибают». «Что?» – нахмурившись, переспросила я. «Какой бред ты говоришь? Не знаю, что ты вбил себе в голову, но даже будь это так, я ведь тебе недорога, мы знакомы это всего ничего». Герман на миг отвел глаза в сторону, а затем снова посмотрел на меня. «Могла бы таковой стать. Ты посмотри на себя». Он передернул плечами, и в его голосе зазвучала термоядерная смесь раздражения, злости и восхищения. «Легкая, живая, веселая, ты такая, каким когда-то был я и каким уже никогда не стану. Если не хочешь проблем, держись от меня подальше». Ни установка барьера, ни происшествие с Джей, ни даже само существование духов не потрясло меня так, как эти его слова. Я была обескуражена такой внезапной откровенностью. Но, несмотря на это, сумела заглянуть в то, что крылось за предостережением Германа. И только сейчас в полной мере убедилась, его коснулись те же чувства, что мучили меня. Было ли это не поддающимся объяснению влечениям, симпатией? Нет, определенно больше, чем просто симпатией. Мне как никогда захотелось пробраться под панцирь безымянного борца, растормошить его, заставить забыть о каких-то нелепых предубеждениях и страхах. А что, если я сама хочу проблем? Спросила я, сделав шаг вперед и оказавшись с ним буквально лицом к лицу. «Знаешь, всегда имела ужасную привычку притягивать к себе неприятности, а от привычек не так-то просто избавляться». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — ответил Герман спустя несколько мгновений, в течение которых испытывал силу моего взгляда. «Для себя я все решила еще задолго до сегодняшнего разговора, но поняла это только сейчас». Хоть я верила в чудеса и загадывала желания, все же считала, что иногда человек может стать волшебником и исполнить их сам. Моим теперешним самым сильным желанием было достучаться до этого непробиваемого человека, заставить его по-настоящему меня заметить. И не только потому, что он действительно по неведомым причинам мне не нравился, но и потому, что именно Герман мог стать тем, кто даст мне ответы и поможет разобраться в происходящем. А если точнее, я считала, что тоже могу оказать реальную помощь, если только мне, наконец, начнут доверять. И все духи множества миров, никакой Терен не мог стать помехой в исполнении моего желания. Вообще, я человек милый, покладистый и не то чтобы очень рисковый. Говоря по правде, во все авантюры я влипала исключительно по стечению обстоятельств. Но сейчас на очередную авантюру шла осознанно. подталкиваемая какой-то шальной смесью адреналина и злости. Я его поцеловала. Поцеловала Германа. Необделённой хорошей реакцией безымянно борец не успел не то что среагировать, но даже моргнуть, как одна горничная большого дома прижалась губами к его губам. Пожалуй, именно на эффект неожиданности можно было списать тот факт, что мне не ответили. Сначала не ответили, если быть точнее. Герман застыл, словно каменное изваяние. кажется, глубоко потрясенный моим поступком. Да поцелуй же меня, на секунду оторвавшись, потребовала я, обвив руками его шею. Судя по выражению голубых глаз, поцеловать меня хотели не менее сильно, чем убить. Несмотря на всю внешнюю уверенность и браваду, внутри я просто тряслась от страха, что сейчас он меня оттолкнет, и и тогда уже я убью его. К счастью, Герман все же оказался не некаменным. Отбросив лишнюю скромность, Я могла сказать, что выглядела по-прежнему очень привлекательно, даром столько времени перед свиданием потратила. И он не устоял. Издав приглушенный звук, в котором легко угадывалось ругательство, рывком прижал меня к себе. Теперь целовали меня, притом целовали так, что не осталось никаких сомнений, точно не каменный. Кто бы мог подумать, под этой угрюмой холодностью скрывается столько страсти и живых чувств. И кто бы знал, что эти вечно сжатые в твердую линию губы могут быть такими мягкими. Вот это действительно относилось к разряду чудес. Целоваться с нелюдимым безымянно-борцем, стоя на территории гостиницы духов, в то время как вокруг нее воздвигается невероятный барьер. Ведьмочка внутри меня ликовала, то тая, то танцуя румбу. Не зная, с чего вдруг это создание сегодня во мне появилось, но пока уходить оно явно не намеревалось и всячески о себе напоминало. Перед закрытыми веками мелькали яркие вспышки. От светосияющих и тут же гаснущих огней где-то в отдалении слышались голоса, стрекотали кузнечики, шелестел древесными кронами ветер, который обнимал и нас. Я словно вернулась в полет над костром, сполна ощущая на себе его жар. Только жар теперь источало не пламя, а безымянно борец, чей неожиданный напор заставил меня забыть обо всем, и все же я нашла в себе силы отстраниться первой. «Так кто такой Звервон?» — выдохнула я, не узнав собственного голоса. Тяжело дыша, Герман всматривался в мое лицо так, словно видел в первый раз. Похоже, его желание меня убедить стремительно возросло. Наш разговор оказался прерван появившимся в поле зрения заклинателем духов, который шел с южной стороны гостиницы. Разумеется, его лица, как обычно, видно не было. Но я могла бы поклясться, что он пребывает в состоянии крайнего недовольства. Тоже заметив его появление, Герман, вопреки ожиданиям, взял меня за руку и потянул за собой, оставив своего наставника позади. Мы двигались стремительно, и он на ходу воздвигал барьер, заставляя огненные шары превращаться в невидимую защиту еще быстрее, чем прежде. Когда мы установили барьер, время оказалось настолько позднее, что совсем скоро должно было перетечь в неприлично ранее. Несмотря на переизбыток впечатлений, я устала и хотела спать. Так что, когда Кирилл, поблагодарив всех за участие, предложил разойтись по комнатам и отдохнуть, спорить не стала. Оставшиеся без ответа вопросы вполне терпели до утра. И я была уверена, что Герман больше от меня бегать не будет. а даже если вдруг вознамерится это сделать, то у него ничего не выйдет, потому как настроена я решительно и больше игнорировать себя не позволю. Этой ночью спала я настолько крепко, насколько это вообще возможно, Притом сон у меня получился не совсем обычный. Попросив Сова избавить меня от ночного телевидения, я осталась в отправной точке, где кровать успела смениться потертым диваном. Перетащив на него с кресла качалки теплое лоскутное одеяло, устроила себе уютное гнездышко и улеглась спать прямо во сне. Обычно в отправной точке я оказывалась сразу после того, как проваливалась в дремоту, но никогда после пробуждения. Однако на сей раз все было иначе. Проснувшись, я снова очутилась в обители сова, который в это время мирно покачивался в кресле и пил неизменный кофе. Поговорить нужно, сказал он, как только я разлепила глаза и громко с выражением сделала глоток. О твоем подсознании. Я тряхнула головой, сбрасывая остатки сонливости, и недоуменно переспросила: В Моем подсознании? Я тут копнул в него немного глубже, продолжил сов, и обнаружил, что часть информации индивидуального уровня подлежит сложной кодировке, расшифровать и снять которую. не получается даже у меня». Я даже привстала. «Чего-чего? Какое-то воспоминание у тебя забаррикадировано, — говорю, — пояснил сов, сделав еще один глоток. Когда-то оно было очень ярким, и со временем должно бы только поблекнуть, но не стереться совсем. А кто-то поковырялся в твоей голове и затолкал его в такие недра подсознания, что теперь и не достать». Поднявшись с дивана, я подошла к столику, плеснула кофе в свободную чашку и залпом его выпила. Затем, заглянув на Сова, уточнила. «Что-нибудь еще можешь сказать? Какой давности воспоминания? О чем примерно? Кто мог покопаться у меня в голове?» «Без понятия, без понятия. Кто-нибудь, — по порядку ответил ловец снов. Можно только предположить, что воспоминания старше пары лет». А в память сущности могут влезть очень многие. Маги, ведьмы, заклинатели духов, сами духи, псионики, да даже гипнотизеры и психологи из простых людей. Прошлепав обратно к дивану, я с размаху в него опустилась и задумалась. Полученная отцовой информация меня очень взволновала. Разумеется, воспоминание могло быть абсолютно любым, но я почти не сомневалась, что оно как-то связано с Германом. Возможно, такая уверенность была глупой, но обострившаяся за последнее время интуиция настойчиво меня к ней подталкивала. Еще раз мысленно перебрав перечисленных совом кандидатов, я спросила, кто такие псионики? Тот огладил крылом подбородок и задумчиво произнес, кто-то называет их магами-психологами, кто-то магами разума. Они обладают собственностью воздействовать на чужое сознание, считывать чувства... а иногда в редких случаях даже мысли. Дополнительные сведения помогли не слишком. Я не имела даже ни малейшего представления о том, кто мог залезть ко мне в голову. А самое главное, зачем и когда. Я точно встречалась с ними раньше, пробормотала, подумав о Германии. Еще этот Тейрон. Следующую фразу произнесла уже громче, обращаясь к ловцу снов. «Ты что-нибудь знаешь о местном заклинателе духов?» Прозевавшись, сов устремил на меня свои круглые глаза с припухшими от недосыпа веками. «Никто о нем ничего не знает. И мы, духи, предпочитаем оставаться в неведении. А... а тебе пора вставать!» бесцеремонно оборвали меня. Я моргнула и спустя мгновение лицезрела привычную обстановку своей комнаты. Уже взошло солнце, часы показывали время завтрака, а в большом доме, судя по звукам, царило оживление. Быстро умывшись, я натянула джинсы с первой попавшейся под руку футболкой и спустилась вниз. Уже на лестнице столкнулась с парой духов, шепчущихся об усовершенствованной защите. Затем отголоски той же темы уловила в холле и, даже войдя в кухню, услышала обсуждение ночных событий. «Одним ненастоящим кофе сыт не будешь». Поэтому я была зверски голодна, но вместо того, чтобы позволить удовлетворить жизненно важную потребность, мне буквально с порога устроили допрос с пристрастием. Инициатором, естественно, была Аленка, схватившая меня в охапку, усадившая за стол и выдавшая требовательное «рассказывай». Аня в это время сидела поглощённая чтением, пара духов-помощников безразлично копошились в углу, и только один Вилли оказался настоящим другом. «Этот бесценный шеф-повар обеспечил меня порцией свежайшего омлета и мягких булочек с изюмом, за запах которых можно было умереть». Ну и вот, спустя несколько минут рассказывала я, за обе щеки завтрак. Вся компания притащилась в ресторан и освободила бедную меня от повинности свидания. «Обалдеть!» – потрясенно выдохнула Алена, как только я закончила повествование установкой барьера и поцелуем с безымянно-борцем. Вообще-то изначально о поцелуи говорить я не собиралась, но потом подумала, что если буду носить все в себе, то однажды точно свихнусь. Хорошо иметь рядом пусть не подругу, но хотя бы хорошую приятельницу, с которой можно поделиться подобными вещами». «Обалдеть!» — повторила хорошая приятельница. «Ты и Герман. Невероятно!» «Ничего невероятного!» — приговорив булочку, возразила я. В конце концов, он просто мужчина, а я фактически навязалась ему сама. «Ничего не навязалась. в свою очередь запальчиво возразила Алена и тут же понизила голос. «Вчера вечером, когда мы были в комнате Джея, я заметила, как он на тебя смотрит. Никогда с его стороны ничего подобного не замечала. Да он же вообще непрошибаемый, даже когда с Кириллом говорит, свои обычные манеры не меняет. «Разве что с Тейроном приоткрывается?» «Я-то, конечно, сама не видела, это мелкие духи шепчутся». «Кстати, о Тейроне зацепилась я за тему, отложив вилку. Учитывая твою наблюдательность, ты не обращала внимания на то, что он меня недолюбливает?» Алена открыла рот, намереваясь ответить, как вдруг медленно его закрыла, а ее взгляд остановился на ком-то позади меня. Почти не сомневаясь в своем предчувствии, я обернулась, наткнулась взглядом на знакомый черный плащ и услышала «Кстати, о Тейроне, не окажешь ли любезность с ним поговорить?»